«Я влюблена в тебя. Ты видишь, я страдаю, и каждый день грозит во мне исчезнуть красота. Я подхожу к тебе особенной походкой, стараясь выглядеть упругой. Я сплю, и сон коварный твой образ длительно не держит предо мной. И я влюблен, и я страдаю, исчезло все, и только Нина собой во всем отражена». Исчезло все, и только Нина, одна владычица моя, Передо мной стоит богиня, улыбкой в храм войти маня. Я к ногам ее повержен, о, Нина, ты любви дворец! Один лишь вздох, и я отвержен, и выстрел в сердце мой конец. Исчезло все, и только Нина меня пленяет каждый миг. Передо мною, как богиня, она стоит, и чудный лик, склонив ко мне и грустным взглядом, питает бурно страсть мою. Сама Эсфирь с тобою рядом не превзойдет красу твою. 1933 год